Хоть бы предупредила. А то споет без предупреждения. Убей мою подругу. А я не пойму, что это уже песня. Пойду и убью. Корнилов уже надевал туфли, Когда в кармане зазвучало «Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает, Врагу не сдается наш гордый варяг». На гордом варяге Корнилов нажал кнопку и постарался изобразить голосом отдаленность географическую и психологическую. «Ладно, Корнилов, я знаю, что ты в Питере», — слышался в трубке голос Санчука. «Не изображай там душем морской прибой, и начальство тоже знает». Ты и так должен мне бутылку саке, привез молоток. Кстати, захвати по дороге, когда в отдел поедешь. Помню я про твою неделю. Мне вообще велели звонить тебе в Японию, чтобы ты вылетал еще пять дней назад, еле тебя отмазал. Говорю, знаете, каких это стоит бабок? Они, как прабабки услышали, сразу притухли. — Санчо, да что случилось-то? — закричал Михаил. — Ты можешь толком сказать? — Такое дело, Миша. Помнишь свидетельницу? — По какому делу? — По какому? По твоему? — Свидетельница на твоей свадьбе, Людмила Синявина. Ее труп нашли за гаражами в трехстах метрах от ресторана Идальга. Рваная рана на шее на следующий день после твоего отъезда в Японию. Короче, приезжай, жду, так и не забудь. Только никому из наших по дороге не показывай, чтобы без хвостов... Михаил стоял какое-то время около серой двери в ванную комнату, слушая, как шумит, шипит вода, как тоненьким ручейком журчит Анин голосок. Женщина с высшим гуманитарным образованием пела «Ты бы подошел, я бы отвернулась». «От кого ты закрываешься?» Корнилов раздраженно Задергал ручкой. Что это за манера такая? Я бы отвернулась. Ты бы приставал ко мне. Что тебе надо? От кого ты закрываешься? Повторил Михаил и слова, и интонацию. От тебя, конечно. Что за дурацкий вопрос? Должны же быть между людьми хотя бы изредка какие-нибудь перегородки. «Аня, я по делу!» Хотелось строже, но строгости в голосе не было совсем. «Я в ванной посетителей не принимаю. Я ухожу на работу, понимаешь?» Вода сразу перестала шуметь. Щелкнула задвижка. Корнилов вошел в помещение, наполненное теплым туманом. Из-за занавески торчала любимая мокрая голова. Михаил взял огромное мохнатое полотенце, на котором были изображены сине-черные рыбы,